Два сорок Продвинутая воля вооружения. Фух-фух-фух. Тяжело дышала Гайя, а его грудь учащенно вздымалась. Пропасть. Между ними огромная пропасть. Гая хватило пары коротких обменов ударами, чтобы почувствовать огромный разрыв в силе. Да гарп даже не воспринимает его всерьез. Гайя протянула руку к небу, после чего царица богов, плавно парившая посреди неба над архипелагом Сабаоди, приняла форму огромного золотого меча. Затем Гая резко опустила руку, указав ладонью на гарпа неподалеку. Вслед за этим движением небо моментально накрыло огромная тень, напоминавшая падающий метеорит. Бум! Спустя буквально пару коротких мгновений пронзительного гула яростно содрогнулся чуть ли не весь архипелаг Сабаоди, а практически вся роща, на которой сражались Гайя и Гарб, покрылась огромной паутиной трещин. Многочисленные пираты, наблюдавшие за битвой издалека, через подзорные трубы нервно сглотнули слюну и шокированно выпучили глаза — когда поднявшиеся клубы пыли начали постепенно оседать и рассеиваться. Тем временем лицо Гаи стало заметно мрачнее, чем раньше. Там посреди разрушенной земли и поднявшихся клубов пыли спокойно и уверенно стоял Гарб, держа огромный золотой меч одной рукой над своей головой. Королевская сокровищница! Затем Гайя ударил ногами по земле и бросился к Гарпу. Тем временем огромный золотой меч разделился на множество холодного оружия 18 видов, которые тут же устремилось к Гарпу. Спустя мгновение земля подверглась ужасающей бомбардировке, а огромные клубы пыли окутали даже небо. Но Монки-де-Гарп, являвшийся единственным объектом этого страшного нападения, лишь широко усмехнулся, показав ряд белоснежных зубов, и в то же время его тело окутал слой прозрачного вещества темно-синего цвета, внешне похожего на вязкую жидкость. Продвинутая воля вооружения, именуемая Рио жителями закрытой страны Вано. Затем золотое оружие внезапно разлетелось в разные стороны, не успев даже коснуться тела дозорного. После этого гарп повернул голову, широко ухмыльнулся и нанес размашистый удар кулаком навстречу мчащемуся Гае. Спустя мгновение, воздух перед его кулаком яростно содрогнулся и сжался, образовав ударную волну, которая понеслась навстречу Гайе, сминая и выравнивая разрушенную землю на своем пути. Спустя мгновение, Гайя резко остановилась и покрылась каплями холодного пота, чувствуя себя так... Словно оказалась на пути цунами, которая сметала и уничтожала все, чтобы не оказалось у него на пути. Бум! Затем Гайя резко опустился на одно колено и приложил руку к земле, после чего оттуда вырвалось разнообразное золотое оружие, которое моментально приняло форму пяти огромных золотых врат. При столкновении ничего неожиданного не произошло. Первые трое врат моментально разлетелись в дребезги, а четвертые продержались несколько секунд, прежде чем их постигла та же судьба. «Проклятие! Давай!» Яростно взревел Гайя, упираясь двумя руками в последние золотые врата, в то время как его ноги ушли глубоко в землю и начали постепенно отодвигаться назад, а золотые врата покрывались все большим количеством трещин. Тогда под контролем своего создателя разнообразное оружие вырвалось из земли и устремилось к гарпу, в то время как сам Гайя укреплял золотые врата. «Продвинутая воля вооружения гарпа сильна!» До смешного сильна. Гарп пребывал в совершенно спокойном и расслабленном состоянии на фоне крайне напряженного и надрывавшегося Гаи. Затем Гарп сжал кулак и вновь нанес удар кулаком по воздуху, совершенно не обращая внимания на приближающееся золотое оружие, которое вновь разлетелось в стороны, так и не успев приблизиться к его телу. Образовавшаяся ударная волна пронеслась вперед и обрушилась на золотые врата Гаи, по пути расширив образовавшуюся впадину. Гая тут же выплюнул большой глоток крови, а осколки разрушенных золотых врат разлетелись во все стороны, словно метеоритный дождь. Затем парень отлетел назад и рухнул на землю со звуком ломающихся ребер прочертив великолепную золотую дугу. Продвинутая воля вооружения гарпа ломала любую защиту Гайи, включая золото, волю вооружения и тыкай, словно сухие ветки. я стоял на одном колене посреди разрушенной земли и густых клубов пыли, неустанно отхаркивая кровь, в то время как его побледневшее лицо отражало несогласие и ярость. Пропасть оказалась даже глубже и шире, чем он изначально думал. Сила его атак совершенно несопоставима, ну а обороны словно и вовсе не существует. При мысли об этом изначальное боевое намерение и волнение Гаи начало утихать. Ему еще слишком рано сражаться против сильнейших. Теперь нет никакого смысла продолжать битву. Под контролем своего хозяина многочисленное золотое оружие собралось воедино и сформировало цепи небес, которые тут же устремились к гарпу, в ответ на что тот просто нанес грубый удар кулаком, Отчего несравненно прочные цепи начали стремительно рушиться одна за другой. Но сразу после разрушения тюрьмы цепи Небес к Гарпу со всех направлений устремились разнообразные виды золотого оружия. Конечно же, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить Гарпа. Но... Да что за чертовщина! Вице-адмирал Гарп, берегитесь! «Вот чёрт! Моё тело меня не служится!» Выжившие дозорные под командованием вице-адмирала Оркуса, ранее испачкавшиеся в золотой полигаи, внезапно набросились на гарпа, либо атакуя его своим оружием, либо просто хватаясь за его конечности. Они пытались задержать его всеми силами, даже не взирая на собственную жизнь. Тем и временем Гая собрала воедино остальное золото и улетела вдали на максимальной скорости, даже не закатив напоследок никакой высокомерной речи. Ну а что касается комплекта королевской сокровищницы и цепей небес, то пусть они станут подарком Гарпу и тем дозорным, позволившим ему унести ноги. Ну а чтобы наверняка замедлить гарпа, золотое оружие и цепи устремились к остальным дозорным, которые бросились на помощь. Разнообразное золотое оружие, цепи и дозорные продолжали яростно атаковать гарпа даже после того, как Гая сбежал. Гайя может продолжать контролировать золото, до которого дотронулся ранее, пока оно находится в диапазоне его восприятия. Такая способность удаленного контроля как нельзя лучше подходит для прикрытия побега. Вскоре, когда золотом перестало двигаться, а дозорным вернулся контроль над собой, Монки Гарп посмотрел куда-то вдали и рассеял продвинутую волю вооружения. Его настроение сильно омрачало немалое количество трупов дозорных, валявшихся вокруг на земле. Черт, этот молодой пират заранее подготовился к побегу. Невероятно подлый, но очень эффективный ход. Ну а как Гая мог искать смерти прямо на архипелаге Сабаоди без запасного плана и скрытого козыря, зная, что неподалеку находится Маринфорд? Тем временем на бывшее поле битвы им прибыла большая группа дозорных, находившаяся во прямом подчинении Гарпа, в том числе и Кудзан, вице-адмирал Гарб, сказал бледный и перебинтованный Оркус, опираясь на двух дозорных. После обмена официальными приветствиями все они отправились на базу дозора, расположенную на архипелаге Сабаоди. Весть о прибытии кулака Гарпа моментально распространилась по всему архипелагу, подобно лесному пожару, в жаркий день. Получив новости, практически все пиратские команды либо поспешили убраться отсюда, либо просто скрылись в тени. Десять минут спустя Гарп уже читал газету в кабинете Оркуса, закинув ноги на стол и поедая вкусные пончики. Уоркус, Кудзан и другие офицеры дозора, находившиеся в кабинете, тоже держали газету. Все они читали газету семимесячной давности, в которой объявили награду за голову Гаи. «Сколько времени уйдет на покрытие моего корабля?» Отложил газету и поинтересовался гарб у одного из офицеров, продолжая жевать пончик. Он отправился на архипелаг Сабаоди, чтобы поймать Роджера, но этому ублюдку опять удалось улизнуть. Теперь Гарп собирался отправиться на остров рыболюдей, чтобы наконец-то наверняка прищучить пиратов Роджера. Ну а что касается Гаи, то это лишь незначительное событие. Возможно, Гарп забудет про него уже на следующий день. Вдобавок, за годы службы он успел привыкнуть к потерям среди дозорных. Можно сказать, что он очерствел. Человеческая жизнь ничтожна и незначительна на просторах этого проклятого океана. Не менее пяти часов. «Почему так долго там? Недовольно проворчал Гарп. Тем временем в штаб-квартире морского дозора. «Ну, блюдо, Гарп!» Вырыгался Сен-Гоку, сидевший за столом в своем кабинете, а потом принялся хмуро перечитывать поступившую информацию. Сидевшая рядом Цуру пребывала в глубокой задумчивости. Они переварили и анализировали информацию, поступившую из архипелага Сабаоди. Их внимание, естественно, привлекли рогатый дракон Джакс и золотой император Гая Хаос. Похоже, золотой лев нацелился на пиратов Роджера. Мрачно прошептала Сен-Гоку, потирая виски. Сам Джексон не заслуживает их времени и внимания, тут все дело в фигуре, стоящей за ним. Теперь сила и влияние пиратов Золотого Льва достигли такой степени, что Морской Дозор больше не может сидеть, сложа руки. А вдобавок пираты Роджера, хоть и не так многочисленны, но тоже продолжают становиться сильнее день ото дня. Дозор опасался, что с пиратами Золотого Льва будет гораздо труднее иметь дело, если к ним присоединятся еще и пираты Роджера. А что насчет Золотого Императора? Задумчиво сказала Цуру, перечитывая информацию. Но он довольно силен, раз смог не только убить рогатого дракона, но и одолеть Оркуса. Что еще тут сказать? Теперь на него, скорее всего, обрушится гнев пиратов золотого льва. Шики либо убьет, либо подчинит его. Но, учитывая обстоятельства, первый вариант более вероятен. Спокойно сказала Сэн Гоку, не придавая этому особого значения. По его мнению, золотой император неизбежно окажется в очень затруднительном положении, если по счастливой случайности не найдет достаточно сильного покровителя. Нет, ты ошибаешься, Сенгоку. Выражение лица Цуру внезапно стало крайне серьезным, а голос очень тяжелым. Золотой лев не убьет этого парня. go out.